Глава 23. Битва Норман Теперь, когда выяснилось, что в диких дебрях он и его отряд оказались в результате махинации, для Нормана главной целью стало вывести людей живыми из западни. С каждым днем эта цель становилась все более призрачной, так как их преследовали бесконечные напасти. Маг-портальщик подвергся нападению клыкастого Груньона, когда вместе с Норманом отправился подыскивать место для открытия портала. Они находились на опушке леса, и здесь их скорее мог атаковать с воздуха Криопс, а Груньоны обычно из чаще не высовываются. Но этот подкрался сквозь заросли высокой травы и беззвучно прыгнул на мага-портальщика. Норман бросился на помощь, оттащил от мага вцепившегося груньона и в бешенстве прибил зверюгу. Но хищник успел вонзить зубы в жертву и оставил глубокую рану на руке портальщика. Увы, лечить мага сейчас было некому. Лекарь до сих пор не оправился от собственного ранения. Погода испортилась. С севера все чаще дул промозглый влажный ветер. Приходилось заворачиваться в шерстяные плащи с капюшонами, разводить костры, чтобы согреться каждый новый день был хуже предыдущего. Люди вымотались, устали. Известие о том, что они возвращаются, немного подбодрило отряд. Норман объяснил, почему они отправились в обратный путь, так и не достигнув Лили Рада. Выслушивая от своих людей, какие еще неприятности произошли за день, Норман только стискивал челюсти и во взгляд темнел. Ничто не лишит его мужества, не заставит дрогнуть и поддаться отчаянию. Он обязан вывести отсюда людей и выбраться сам. Его стойкость подпитывал один образ. Норман думал о Маше, представлял ее лицо, и сразу сердце начинало биться в два раза быстрее. Хотелось нестись во весь опор на боевом коне, проламываться сквозь чащу леса, преодолевать скалистые ущелья, лишь бы поскорее вернуться в Эволет. Отряд продвигался по долине внутри горного массива. Несли раненых. Защищали их экраном из боевой магии. То, что из строя вышли портальщика лекарь, делало всех членов экспедиции особенно уязвимыми перед новыми опасностями. «Куда вы, ваша светлость? Скоро обед!» — сказал Кашевар. Он жарил на огромном вертеле тушу груньона, варил в котле глинтвейн из лесных яблок и побегов сырояра. «Разведаю местности вернусь». Норман запахнул теплый черный плащ, натянул перчатки и взял под усцы коня. Я быстро. Хочу осмотреть вон ту крепость. Будьте осторожны, ваша светлость, сколько тут всякой гадости летает и ползает. Хорошо, я буду на чеку. Норман похлопал дружинника по плечу и вскочил на коня. Вдали за перелеском возвышались стены одинокого замка. Крепость заросла травой и выглядела необитаемой, но хорошо сохранилась и поднималась к самому небу. На карте замок обозначался как Ильхисиор. Судя по всему, люди покинули его очень давно, несколько десятилетий назад. Кто здесь жил? Кому принадлежала эта крепость? Норман не мог припомнить кого-то с родовым именем, подобным названию замка. Он оставил коня внизу, у ворот, и принялся исследовать территорию. Крепость поражала колоссальными размерами. По нескольким лестницам, соединенным переходами, Норман поднялся на крышу замка, огороженную зубчатым парапетом с бойницами. Перед ним открылась вся долина до горизонта, изгибистая, заросшая лесом, она была сжата с обеих сторон высокими скалами. На крыше крепости можно было устраивать конные парады, настолько она была широкой. Но крыша не являлась самым высоким уровнем сооружения. В ее центре, как маяк, возвышалась еще одна башня метров шести в диаметре. Сделав бесконечное число поворотов на каменной винтовой лестнице, Норман поднялся на самый верх. «Да!» — воскликнул Норман. «То, что надо!» Именно отсюда они откроют портал, как только маг-портальщик оправится от раны. То, что площадка находится под самыми облаками, поможет избежать гибельного воздействия кракорунда. Природный минерал, которым буквально нафоршированы местные горы, уже запорол не одну голубую воронку. Сколько магической энергии они потратили впустую. Но теперь все получится. Возможно, отсюда, с высокой башни, портал пробьет до самого Эволета. Это было бы чудесно. В один миг перенестись прямо к себе, домой. У Нормана резко поднялось настроение. Перед глазами сразу же возникла знакомая улица крыльцо с вывеской бюро магического пиара. К демонам все правила и условности. Он влетит в офис и схватит Машу, уткнется лицом в ее душистые волосы, прижмется губами к котласной щечке. Норман улыбнулся. Эта греза была такой сладкой. Внезапно сзади раздался характерный звук, неприятное металлическое стрекотание, повизгивание. На каменном зубце ограждения сидела Ализаврия и смотрела на Нормана своими маленькими злобными глазками. Герцог замер. Мгновение превратилось в целую вечность. Ищадие Ада и Норман гипнотизировали друг друга. В груди поднималась волна гнева. Он ненавидел этих гадин всеми силами своей души. Из-за них погиб его отец. Из-за них не стало мамы. Но теперь Норман не позволит гневу себя ослепить. Не бросится на Ализаврию с голыми руками, как в прошлый раз. Убьет тварь с помощью магии, даже не сдвинувшись с места. Норман медленно поднял руку. Ализаврия обеспокоенно шевельнулась и склонила голову набок, рассматривая его. Она лишь слегка насторожилась, но тут же расслабилась. Переступила когтистыми лапами, получше устраиваясь на каменном выступе. Видимо, хищница чувствовала себя здесь хозяйкой, а человек в этом глухом уголке природы — случайный гость, приятная неожиданность, вкусная добыча. Стрела магии сорвалась с ладони Нормана и в ту же секунду вонзилась в грудь гадины. Та не успела даже вскрикнуть. Когти сжались в предсмертной конвульсии и прочертили белые полосы на камне. Морщинистое тело с зияющей раной полетело вниз. А через мгновение Норман понял — Почему Ализаврия выглядела такой расслабленной? Сначала он услышал внизу неясный шум, затем повизгивание и стрекот. Звук нарастал лавиной, и вот уже целая туча крылатых тварей зависла облаком вокруг башни, на вершине которой стоял герцог. Первая Ализаврия была разведчицей, а внизу ее поджидала несметное войско. Норман был поражен их количеством, он никогда не видел целую стаю, Но уже через миг герцог пришел в себя. Мозг озарила вспышку узнавания, он понял, что наступил тот самый момент. Битва с Элизавриями, видение которой преследовало его многие годы, начнется именно сейчас. Не зря он так долго готовился и тренировался. Сейчас у него есть шанс отомстить за отца». Не дожидаясь, когда монстры ринутся в атаку, Норман молниеносно скрылся внутри башни маяка и быстро спустился вниз по винтовой лестнице, на уровень крыши. Чувствовал, как в нем растет и набирает силу боевая магия, она плескалась огнем в венах и рвалась наружу. Появившись в каменной арке, Норман ударил сразу в полную мощь, врезал сокрушительным залпом магии по толпе ализаврей, парящих в воздухе. «Дикий виск», — огласил окрестности. Во все стороны разлетелись кровавые ошметки, клочки шерсти, осколки развороченных костяных морд. Тела зверюк, скромсанные чудовищной магической силой, посыпались за крепостную стену, чтобы, пролетев вертикально четыре десятка метров, шлепнуться на землю. Но останавливаться Норману было нельзя — Едва он расчистил пространство перед собой, как тут же следом появилась новая стая, еще более многочисленная. Расправленные крылья закрывали солнце, небо почернело, сотни острых клювов нацелились на одного единственного воина. Норман сделал шаг назад, прижался спиной к каменной кладке, сконцентрировался и ударил вновь. «Этот магический залп был настолько свирепым!» что снес не только полчища ализаврий, но и часть ограждения. Окровавленные туши полетели вниз в перемешку с битым камнем. Норман впервые позволил своей магии проявиться в полную мощь. В обычной жизни он не использовал дар восьмого уровня, таких ситуаций просто не возникало. Сейчас магия распускалась в нем огненным цветком и требовала выхода, безжалостная, грандиозная. Когда над крышей крепости появился новый отряд Элизаврий, Норман уже был готов их встретить. Он срезал всю стаю прицельным магическим росчерком, скосил подчистую, как отточенным гигантским лезвием. Воздух наполнился удушливым смрадом, изорванные в клочья тела камнепадом сыпались на огромную крышу и под стены замка. Наступило минутное затишье, Норман осмотрел поле битвы. Все вокруг было усеяно мертвыми ализавриями. Улыбка победителя на мгновение появилась на губах герцога, но тут где-то вдали снова раздалось металлическое стрекотание. Норман поднял глаза и увидел, что к крепости приближается новое полчище. Твари неслись на большой скорости, закрывая собой горизонт и верещали. Каким-то образом они получили сигнал от сородичей и устремились на помощь. Что ж, значит, сражение не закончилось, оно только начинается. Норман собрался для следующего удара. Он не сомневался, что сможет отразить и эту атаку. Он не оставит в живых ни одной Ализаврии. Маша Первый портал, открытый Лирой, скорее всего, имел неправильную конфигурацию или другие погрешности, ведь опыта у моей подруги не было. Поэтому из голубой воронки я вылетела кубарем и в полубессознательном состоянии. Спасибо, хоть не расплющила в лепешку. Я еще не пришла в себя, когда вдруг поняла, что нахожусь. В объятиях Нормана. Да, да, это был он! Какое счастье! Герцог Карлигонский. С растрепавшимися волосами, в походном обмундировании, покрытым слоем каменной пыли, тряс меня за плечи, стараясь привести в чувство. «Маша! Машенька!» «Значит, неспроста богиня Анзария направила меня в неотрегулированный портал, где я рисковала жизнью. Оно того стоило. Чтобы увидеться с Норманом, я бы согласилась на что угодно». «Солнышко, очнись! Зачем ты здесь? Немедленно ныряй обратно!» наша светлость!» Только и смогла пробормотать я и уткнулась лбом в грудь Нормана, почувствовала прохладу железных пластин, нашитых на его кожаную куртку. «Маша!» Наконец я окончательно пришла в себя и, оглянувшись, поняла, что дела плохи. У герцога на лбу выступила испарина, глаза горели лихорадочным блеском, на виске вздулась синяя вена, вокруг закручивались бирюзовые спирали боевой магии. Я угодила в центр сражения. Норман вел бой с Элизавриями. И, похоже, в одиночку. Кроме него других воинов рядом не было. Где же его отряд? Неужели все погибли? Мы находились на вершине гигантской крепости. Вокруг простиралась лесная долина, ограниченная по обе стороны скалистыми горами. Огромная крыша была залита кровью, усыпана трупами мерзких чудищ и битым камнем. А вдали уже появилась новая стая ализаврий. Громко верещая и хлопая крыльями, они летели к замку. «Машенька, у нас нет времени». В двух шагах продолжала сиять распахнутая воронка портала. Стая увеличивалась в размерах, она неумолимо приближалась. «Ты должна уйти, тебе нельзя здесь оставаться». Норман крепко прижимал меня к себе и жадно всматривался в мое лицо. «Девочка моя чудесная». Но в следующую секунду уже оторвал от себя и подтолкнул к порталу. Точно так же, как тремя минутами ранее это сделала богиня. «Маша, милая, уходи немедленно!» «Норман, мы уйдем вместе!» Я вцепилась в руку герцога и попыталась утянуть его за собой. Забыла о церемониях и титулах, о том, что передо мной правитель, герцог, сильный маг. Сейчас он для меня был просто мужчиной, тем обаятельным, кореглазым бородачом, в которого я влюбилась без памяти. «Норман, давай же!» «Маша, я отсюда не уйду. Внизу мои люди. Я не могу их бросить. Ализаврии их растерзают. Машенька, прыгай в портал. А я остаюсь, чтобы сражаться. Маша, быстро!» «Нет. Тогда я тоже остаюсь. Я останусь с тобой, Норман. Если ты сейчас погибнешь, мне тоже нет смысла жить!» «Да что ты такое говоришь?» — изумленно выдохнул герцог. Но анализировать мое признание ему было некогда. Армия хищниц приблизилась уже почти вплотную к крепости. Я слышала, как их перепончатые крылья с треском вспарывают воздух. «Маша, я приказываю! Немедленно уходи, пока портал не закрылся!» Голубая воронка уже начала меркнуть. «Маша, быстрее! Не уйду!» — отчаянно выкрикнула я. От страха у меня тряслись руки, ноги, подбородок. Горы трупов вокруг меня и армия живых ализаврей в воздухе — все это леденило кровь. Но рядом стоял мужчина, вместе с которым мне было не страшно умереть. Я испытала мгновенный прилив благодарности к богине Анзарии за то, что она забросила меня сюда. Голубая воронка сверкнула прощальным фейерверком и исчезла. Норман от досады скрипнул зубами. Непослушная своенравная девчонка! Бросил он и снова привлек к себе, сдавил в объятиях, поцеловал в макушку, а потом задвинул себе за спину, закрыл собой. Битва с крылатыми гадинами возобновилась. Крепость утонула в облаке визжащих тварей. Норман генерировал боевую магию и отражал одну атаку за другой. Стрекотание Ализаври, горящие злобы и маленькие глазки совсем близко. Их острые клювы, уродливые тела и морды, покрытые маской в форме черепа. И новый всплеск бирюзовой магии. А потом виск хищниц, треск разрываемой плоти, стук падающих тел. Но я видела, что силы Нормана тают. Как долго он тут сражается? Если судить по количеству убитых гадин, он держит оборону уже целую вечность. Бирюзовое облако вокруг мага на секунду вспыхивало, яркие молнии вонзались в тела лизаврий, кромсали их крылья, отрывали конечности, но молнии быстро гасли, и с каждой новой атакой Норману было труднее держать удар. Его магия не бесконечна, ему нужно время на восстановление, но противник не давал такого шанса. Но я видела и вторую магию герцога. Она бурлила, клокотала и требовала выхода, озаряя все вокруг оранжевым заревом. Магия плескалась, как пламя в доменной печи, а Норман даже не знал, какая в нем заключена сила. Новый налет Элизаврий. Герцог собрал остатки бирюзовой магии, его ресурс уже не восполнялся а вдали зависла еще одна туча. Ища Диада, продолжали слетаться к крепости. Заколдована она, что ли? Или Ализаврии, как птицы, умеют обмениваться информацией на расстоянии и знают, куда лететь, чтобы помочь своим? Я понимала, что следующий налет герцог уже не выдержит. Он не сможет его отразить. Норман, милый, Шарах не пойми огненной магии. Она у тебя есть, я ее вижу. — Что? — на мгновение обернулся ко мне Норман. «О чем ты, Маша? Я вижу твою огненную магию. Она оранжевого цвета, ее много, безумно много. Включи ее, зажги. Долбани по этим гадинам из огнемета!» Я видела, что Мак озадачен моими словами, но в отличие от Боженки и Лиры, он не стал со мной спорить и утверждать, что второй магии у него нет. Нет, он сразу же поверил. Поверил как в чудо, которое так необходимо, которого так страстно ждешь».